Виктор и Маша смотрели телевизор, удобно расположившись в старых глубоких креслах. Правда, просмотром это назвать трудно. Мужчина облокотился головой сзади на стенку и дремал, заглушая похрапыванием телевизор. Делал он это крайне часто. Его выдавало жёлтое пятно на стене, которое образовалось от его прикладываний. Маша тоже дремала, свесив голову на бок. Оксана, как обычно, занималась цветами в зале, где спал её отец. Весь угол от пола до потолка был уставлен деревянными подставками разных размеров и высоты, которые вмещали в себя комнатные цветы всевозможных видов. Ника сидела в своей комнате и рисовала. Привычное течение жизни нарушил звоногу дверь. Все от неожиданности пробудились и начали переглядываться в недоумении. Кто бы это мог быть? Они вроде никого не ждут. Может, соседка? Оксана и Ника подбежали к окну, отодвинули шторку и замерли. «Кто там?» – взволнованно почти в один голос спросили Виктор и Маша. «Может, кто из родственников?» «Какой-то дядя», – провозгласила девочка. Её мама подтвердила. Незваный гость продолжал настойчиво звонить в дверь. Виктор, кряхтя как старый автомобиль, с великим трудом вылез из кресла, словно из огромной ямы в развалочку подошёл к окну. Посмотрел, пожал плечами. Почесал примятые волосы на макушке. «Пойду спрошу, узнаю, что ему нужно». Спокойно объяснил он и пошёл подтверждать это делом. Все женщины подошли к окну и встревоженно посмотрели на незнакомца. На плечо у него висела огромная сумка. Вот к нему вышел Виктор. Тот сразу изменился в лице, слащаво заулыбался и что-то замурлыкал, поглаживая по сумке. Хозяин дома внимательно слушал и, понимающе кивал, косясь на сумку. Что ему нужно? Может, просит подаяние, крупы, как иногда тут ходят, или вещи? «Может, у них случилось несчастье, пожар и нужна помощь?» Виктор впустил подозрительного гостя в дом. Тот остановился на тесной кухне и галантно поздоровался с дамами. «У меня для вас замечательная новость», – довольно улыбаясь оповестил он. «Только сегодня вы можете приобрести очень полезные для хозяйства вещи по очень выгодной закупочной цене. Это распродажа, и больше такого не будет». Маша недоверчиво скрестила руки на груди и закатила глаза. У всего остального семейства разгорелся интерес. Мужчина, довольный тем, что его чары подействовали, взял свою сумку и медленно и довольно, словно Дед Мороз, стал доставать свои подарки на всеобщее обозрение и раскладывать перед собой на полу. Там оказались различные терки, соковыжималки, миксеры, какие-то присоски, массажеры, столовые приборы, тарелки, бокалы. Как вообще это все туда влезло? Взгляд Виктора упал на пластиковый миксер с большим стаканом, и множеством насадок. Продавец тут же это заметил и стал расхваливать. – О, это замечательное изобретение! У вас до сих пор нет? Как вы без него вообще жили? – Маша усмехнулась. – Это ручной миксер, соковыжималка, тёрка в одном. Просто меняешь насадки – и вуаля! Он раскрыл эти насадки веером почти перед самым носом Виктора. Тот довольно кивнул, а потом покосился недоверчиво на жену, мол, что та думает? Та недовольно покачала головой. Муж наморщил лоб. Продавец, наблюдая за этой немой сценой, ничуть не смутился и с еще большим воодушевлением и настойчивостью продолжил. «А вот эта штука незаменима для здоровья!» Он поднял вверх, словно драгоценный кубок. Какую-то пластиковую штуку, похожую на большую телефонную трубку стационарного телефона. Виктор посмотрел с большим интересом. Гость сделал торжественную паузу и потом продолжил. «Это массажер и грелка два в одном!» Тут разные режимы, можно выбрать что-то одно, а можно и то, и другое. А ещё тут куча всяких насадок для разных частей тела. Болит горло, надеваете вот эту мягкую и прогреваете. Болит спина, берёте вот эту массажную, вот это для головы. Говорю же, незаменимая штука для всей семьи. Он выдохнул, потому что запыхался от своей длинной торжественной речи. Виктор ободряюще кивнул. «Вот это вообще нужная штука!» Согласился он и снова посмотрел на жену. Та недовольно пожала плечами. Продавец показал еще кучу штук, и все нравилось Виктору, но не нравилось его жене. После осмотра всех достопримечательностей муж и жена ушли в другую комнату советоваться, оставив незнакомца под присмотром дочки и внучки. И зачем нам все это барахло? раздраженно сходу спросила женщина. Мужчина был готов к этому и возразил самым серьезным тоном что это очень полезные в хозяйстве вещи. И дешево по скидке. Особенно ручной миксер и массажёр. А миксером будем делать сок осенью. Там выжималка есть. А то на мясорубке неудобно. Всю жизнь делали и ничего. Фыркнула Маша. А это будет быстрее и удобнее. А вдруг будет большой урожай? Весь вечер будем сидеть, а то и два. А это за пару часов. Ласково уговаривал он, словно кот. «Ну она же ручная, много не сделаешь». «Да и пластик ненадежно. И что? Она же для этого и создана. Ой, какой же ты у меня падки на все эти штуки!» Всё ещё недовольна, но уже более ласково и примирительно проворчала женщина. «Ну я же стараюсь всё для дома», – заботливо ответил он. «Я знаю», – согласилась жена. «Но иногда, хотя почти всегда, ты покупаешь что-то совсем непрактичное». Почти согласившись, сопротивлялась она. «Но это очень многофункционально и выгодно, нам повезло». «Ага, повезло», – добродушно засмеялась она. «Ладно, смотри сам, бери свою пенсию и делай с ней что хочешь». Она обречённо махнула рукой, взяла с полочки маленький ключик, открыла им комод и достала оттуда деньги. Отсчитала нужную сумму, остальное убрала обратно под ключик. И хоть она его никогда не убирала с полочки, брать его без её ведома никто бы в жизни не решился». Виктор вышел из комнаты с деньгами и, как главный в семье, расплатился. Маша недовольно стояла в дверях. Продавец, сияя, отдал часть своих богатств, ни капли не расстраившись, а остальное стал небрежно собирать обратно. «Поздравляю с удачной покупкой! Пусть долго вам служит и радует!» Напоследок одарил своей улыбкой покупателей. Правда, уже не с таким энтузиазмом, лениво, наверное, экономил для других. Попрощался и, что-то насвистывая под нос, пошёл впаривать товары соседям. Первое время такой метод продажи работал. Массажёр убрали в шкаф. А миксер – в старый большой холодильник, который стоял в прихожей и выполнял роль склада для невостребованных вещей. Первым часто пользовались и даже пользуются до сих пор спустя почти 15 лет. А вот миксер достали первым летом, когда был действительно большой урожай. Поставили на станок Виктора. Он на нём пилил доски для строительства и топки. А когда не пользовались… Накрывали огромным листом железа и использовали его вместо стола. Так вот расположилась Маша на этом станке-столе. Поставила много тазов, банок, ножиков, мясорубку и этот миксер. Внизу стояла ещё огромная корыта с водой. Оксана и её дочь собирали по саду яблоки. Маша резала, очищала от шкурки и сердцевины, а Виктор прокручивал. Весь сад наполнился запахом яблок и тёплого кислого сока с густой пенкой. Ника, пойди попей свежевыжатый с пенкой. Виктор с огромным удовольствием выпил сам целый стакан, показывая внучке пример. Та взяла серую эмалированную кружечку, осторожно сделала глоток наполненной солнцем жидкости и искривила личика. Фу, как кисло, недовольно произнесла она и разочарованно вернула деду его сокровище. Тот удивленно вытаращил глаза и посмотрел на своих женщин, ожидая поддержки. «Это натуральный, очень-очень полезный», – объяснила немного сердита бабушка, не отрываясь от процесса. «И что? Как его пить? Невкусно!» – капризничала внучка. «В магазине гораздо вкуснее». «Там и сок то нет. Разбавлено всё водой, да и с сахаром», – возмутилась бабушка. «Я тебе сделаю, как в магазине, только вкуснее», – ласково проворковала мама. Взяла у дочки кружку и убежала в дом. Скоро вернулась с улучшенным соком. Ника одобрила». Бабушка и дедушка вздохнули и засмеялись. «Ну, хоть так», – пожали обречённо плечами. К этому времени солнце уже начало уходить на закат, освещая сад янтарно-горчичными пятнами. «А сколько ещё на крыше яблок?» – удивлённо произнёс мужчина, подняв голову. «Все тяжело вздохнули, потому что и тут работы был непочатый край. Надо собрать, а то сгниют», – согласилась Маша. Виктор достал мощную деревянную лестницу, окрашенную в голубой цвет. Она висела на почётном месте, на теплушке, на специальных столбах. Ведь он её сделал сам. «Только я туда уже не смогу залезть. Боюсь, крыша подо мной провалится», – пошутил мужчина. Но дело было не только в крыше, но и в его здоровье. Оно было очень слабым и не улучшилось. «Ой, можно я?» – умоляюще попросила внучка. «Подо мной не провалится же». «Но это опасно!» Запротестовала бабушка: "Я уже большая". Возмутилась шестилетняя девочка: "Я буду очень осторожна". "Хорошо, но только с мамой", покровительственно разрешил дедушка. Бабушка от негодования и возмущения порезала себе палец, беззвучно дёрнулась, перевязала его какой-то тряпочкой, извлечённой из кармана фартука, и продолжила своё занятие, как ни в чём не бывало. Мужчина проинструктировал внучку, вооружил её лилипутским ведёрком, И пустил вперёд по лестнице. «Осторожно, не спеши!» Контролировал каждый её шаг сзади. А сам растопырил руки и был готов её поймать любой ценой. «Так не бойся, ступенька, ставь ногу посередине крепко, ещё одна, а теперь ногу на крышу, не бойся!» Девочка застряла в нерешительности. «Не бойся, она тебя выдержит, вставай, вот!» Девочка доверчиво и осторожно встала сначала одной, потом другой ногой на шифер покрытый мхом. У неё перехватило дыхание от страха и радости. Какая высота! Она повернулась лицом к краю и посмотрела вниз. Голова закружилась и задрожали коленки. Сзади по лестнице поднималась мама в зелёном рабочем комбинезоне с длинной верёвкой в руках, на конце которой был большой железный крючок. Ника повернулась в другую сторону и ахнула. Перед ней открылся захватывающий вид на такой большой мир! Теперь она не казалась себе такой крошечной. Она, как великан, смотрела на всех с высоты птичьего полёта и была выше всех крыш, как гулливер из книжки, а люди минипуты. Видно все дворы, где соседи-крошки копошатся каждый по своим делам. Трудолюбивые муравьи. Девочке захотелось сесть на край и долго-долго сидеть, наблюдать и изучать. А ещё лучше сделать себе тут в крыше шалаш и жить, как Карсон». «А тут нельзя сделать шалаш?» Мечтательно тут же спросила она у мамы. Та удивлённо округлила глаза. «Какой калаш?» Спросил дед снизу. Внучка заливисто засмеялась, безбоязненно подошла к краю, наклонилась и как маленькому по буквам произнесла. «Шалаш!» «Осторожно!» Завопила бабушка. Внучка дёрнулась, под ней треснул шифер, но не сломался. Она отшатнулась назад и замолчала. «Никаких шалашей! Чтоб ты нам свалилась оттуда!» Грубо ответила бабушка дрожащим голосом. Девочка грустно надула губы, готовясь расплакаться от испуга и обиды. «На следующий год, когда пойдёшь в школу, сделаем тебе шалаш!» Соврал снизу дедушка, чтобы ребёнок не плакал. Не обращая внимания на сердитый взгляд жены, он рассказал, как туда поставят столик, керосинку, повесят шторочки и поставят кресло. У девочки довольно загорелись глаза. Весь оставшийся вечер она с большим энтузиазмом собирала яблоки и мечтала о шалаше. Это был их последний раз, когда они делали яблочный сок. Следующим летом Виктору стало еще хуже».